Глава 50. Василиск явно устал от жизни. Весь его внешний вид твердил об этом. Я была уверена, что ни еда, ни сон, ни хорошие условия содержания Василиска не радуют. Понятия не имею, как долго он прожил. Но больше всего он напоминал мне сейчас какого-нибудь древнего старца, мечтавшего наконец-то уйти за грань и обрести покой. Народ толпился неподалеку, Практически бесстрашно рассматривал несчастную живность. Комментировал увиденное. А я вдруг захотела помочь этому старому созданию. причем помочь именно ему, а не всем троим Василискам. Те двое спали, я не видела их. Кто знает, может, они были вполне довольны своим положением. А вот третий, его мне по-настоящему стало жалко. Я так и не поняла, как все случилось, но с моих пальцев внезапно сорвались яркие искры. Они закружились в воздухе. А потом резко понеслись в сторону Василиска. Впились ему под кожу. Он дернулся как от укола, и стал молодеть. Прямо на глазах. Он больше не горбился, лапы стали сильными, морда приобрела хищное выражение. В общем, перед нами стоял самый настоящий хищник. И ему не нравилось наше внимание. Очень не нравилось. Ой, мамочки. Аргашес сориентировался первым. Открыл портал и магически вытолкнул нас всех непонятно куда так как прыгать порталами по территории Академии он не мог. Сам запрыгнул последним. Портал схлопнулся прямо перед мордой разъяренного Василиска. Я огляделась. Поле. Обычное поле. С птичками, цветочками. И злющим преподом во главе раздраженных адептов. И вся эта толпа смотрела на меня, как мясник на свинину. Вот-вот возьмется за тесак и начнет разделывать. Я не хотела... Все, что получилось придумать. Правда, не хотела. Оно само как-то. Я отправил Вестника Тарректору, адептка. Сообщил Аргашас. Записью голограммы того, что вы не хотели. И нашими координатами. Это закрытый мир. Время в нем неизменно. А потому выйдем мы отсюда уже в ту же минуту, как и вошли. Но только после того, как Тарректор усмирит омоложенного вами Василиска. Раймонд усмирит. Угу. Сначала Василиска, а затем и строптивую адептку. Я уже заранее готовилась к тому, что и каким тоном он мне скажет. Уверена, мне будет очень весело. Я тяжело вздохнула, закрыла лицо руками и разрыдалась. Слезы текли по пальцам без остановки. Я рыдала, сбрасывая напряжение. Рыдала и не видела вокруг никого. Не видела, не слышала. Не желала знать. Не знаю, как долго я плакала, может, несколько минут, может, час, но привел меня в себя чей-то голос. Он что-то читал, торжественно, с выражением. Я помимо воли прислушалась, узнавая по мере чтения знакомые нотки. Устав магической академии. Глава первая. Общие положения. Первое. Настоящий устав регулирует деятельность магической академии ее структуру и правила функционирования. Второе. Магическая академия является учреждением высшего образования, направленным на обучение и развитие магических способностей студентов. Глава 2. Права и обязанности студентов. Первое. Студенты магической академии имеют право на получение качественного образования, развитие своих магических способностей и профессиональное развитие. Второе. Студенты обязаны соблюдать внутренний распорядок Академии, выполнять учебные задания и требования преподавателей, уважать других студентов и преподавателей. Глава 3. Организация учебного процесса. 3.1. Учебный процесс в Магической Академии осуществляется в соответствии с утвержденной учебной программой, содержащей теоретические и практические занятия. 3.2. Студенты обязаны проходить практику на соответствующих факультетах и сдавать экзамены по итогам учебного периода. Глава 4. Заключительное положение. 4.1. Настоящий устав может быть изменен или дополнен по решению Учебного совета Магической Академии. 4.2. Действие устава начинается с момента его утверждения и распространяется на всех студентов и преподавателей Академии. 4.3. Все спорные вопросы, касающиеся применения устава, разрешаются на заседаниях учебного совета. 4.4. Нарушение устава Магической Академии может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до отчисления студента или увольнения преподавателя. 4.5. Целью Магической Академии является развитие магических способностей студентов, повышение уровня знаний в области магии и подготовка квалифицированных специалистов. 4.6. Магическая академия стремится к постоянному совершенствованию учебного процесса и условий обучения, сотрудничеству с другими учебными заведениями и учеными в области магии. 4.7. Декан факультета является руководителем своего структурного подразделения и отвечает за организацию и качество обучения на своем факультете. 4.8. Все изменения и дополнения к уставу магической академии должны быть утверждены руководством учебного заведения и вступают в силу после их утверждения. 4.9. Настоящий устав разрабатывается и утверждается с целью обеспечения эффективной деятельности Магической Академии и поддержания дисциплины и порядка на ее территории. 4.10. Устав Магической Академии является основополагающим документом, определяющим принципы деятельности учебного заведения и должен быть соблюден всеми его сотрудниками и студентами. 4.11. Магическая академия поддерживает открытую и дружественную атмосферу среди студентов и преподавателей, способствует развитию взаимоуважения и сотрудничества. 4.12. Академия обязуется обеспечить доступ к образованию и развитию магических способностей каждому желающему студенту, независимо от расы, пола, вероисповедания или социального статуса. Раймонд заметил, что я успокоилась. Прервал чтение и ухмыльнулся. «Всегда говорил, официальные документы приводят себя быстро и с наилучшим результатом». «Адептка, вы зачем Василиска омолодили?» Я угрожающе хлюпнула носом, намекая, что могу и повторить. Раймонд сразу же пошел на попятную. «Заметьте, я не спрашиваю, каким образом у вас это получилось». «Но вот зачем, адептка? Адеп... Ника». Я моментально успокоилась и с удивлением посмотрела на Раймонда. «У меня слуховые галлюцинации, или он и правда только что назвал меня по имени?» «Совесть у тебя есть?» — внезапно устало спросил Раймонд. «Я, между прочим, всего полчаса назад как устроил одного молодого и не в меру активного Василиска. И еще твоих слез мне здесь только не хватало». «Здесь? Где это здесь?» «А, кабинет!» «И правда...» «Где же еще ректору беседовать с адепткой? Не домой же к себе ее звать». «А, кстати, что он там говорил насчет Василиска? Он хоть жив?» Буркнула я, приходя в себя. «Кто?» «Не понял Раймонд. Василиск!» «Естественно. Надо же мне на ком-то преподавателей тренировать». «Ника, не бледнеть ты так!» «Это была шутка. Признаю, не совсем удачная». «Совсем неудачная, если уж на то пошло». И какую пару я пропустила? Твою любимую боевку. Думаю, преподаватель только обрадуется этому пропуску. Ты не в том состоянии, чтобы адекватно выполнять приказы. Угу. Я вообще в состоянии полного нестояния. И не скрываю этого.